не раздавив его, и хотя зубы отца волка стиснули спинку ребенка, на коже не осталось даже царапины после того, как он положил его между волчатами. «Какой маленький! Совсем голый! А какой смелый!» — нежно сказала мать-волчица. Ребенок проталкивался среди волчат поближе к теплому боку. «Ой!» Он сосет вместе с другими. Так вот он какой, человеческий детеныш. Но когда же волчица могла похвастаться, что среди ее волчат есть человеческий детеныш? Я слыхал, что это бывало и раньше. Но только не в нашей стае и не в мое время, сказал отец волк.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 Рев тигра наполнил пещеру громовыми раскатами. Мать-волчица, стряхнув с себя волчат, прыгнула вперед, ее глаза, похожие во мраке на две зеленые луны, встретились с горящими глазами Шархана. Отвечаю я, ракший демон Человеческий детеныш мой, Лангри, и останется у меня. Его никто не убьет. Он будет жить и охотиться вместе со стаей, и бегать вместе со стаей. Берегись! Охотник за голыми детенышами, рыбоед, убийца лягушек. Придет время, он поохотится за тобой. А теперь убирайся вон, или клянусь оленем, которого я убила, а я не ем падали, то отправишься на тот свет хромым на все четыре лапы. Паленое чудище джунглей, вон отсюда! Отец Вук смотрел на нее в изумлении.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 на ее стороне, и что она будет драться не на жизнь, а на смерть. Вортя, он попятился назад и, почувствовав себя на свободе, заревел. «На своем дворе всякая собака лает! Посмотрим, что скажет стая насчет приемыша из людского племени! Детеныш мой, и рано или поздно я его съем!» Уйди на хвост, воры. Мать волчица тяжело дыша бросилась на землю около своих волчат, и отец-волк сказал ей сурово: